Глава 65. Ой, восклицаю, как неаккуратно получилось. Наверное, больно, да? Или может она снова спит. Мэри, ты зачем это сделала? Хмурится Оскар, наклоняясь, чтобы осмотреть девицу. Стой! Хватаю его за руку. Я бы этого не делала. Мало ли, ты сама говоришь, она магичка. Волнуюсь я за тебя. И поэтому решила обезвредить ее с помощью вазы, да? спрашивает Уильямсон. «Ох, Мэри!» — качает головой. «Вообще-то во мне есть магическая искра. Я в состоянии не только распознать чужое воздействие, но и защитить нас от него». Не заметила по общению с главарем разбойников. И вообще, скрещиваю руки на груди. «Упала ваза и упала. Теперь будем нянчиться с неизвестной совершеннолетней девицей? Напомню, она в твой дом забиралась. Один свет знает сколько раз. Неизвестно, что еще она тут делала». «Прикинуться невинной и честной, много ума не надо». Предлагая ждать ее стражникам, брови Оскара поднимаются вверх. «Да», — отвечая после секундной заминки. «Это было бы разумно, я считаю». «А я думаю, что нужно помочь заблудшей душе». Оскар присаживается на корточке перед девицей. К тому же она просто заколдует всех в участке и снова сбежит. И не факт, что опять сюда. «Ага», — раздраженно киваю. Но граф этого не видит. Все его внимание занято осмотром девицы. Значит, теперь путешествуем вчетвером. Отдельную спальню выделишь гостье. Или она будет с нами ютиться. Можно сразу в постель пригласить. Согреть брошенную девочку. Мэри, Уильямсон оборачивается. Ты никак ревнуешь? Вот еще. Тут же фыркую. С чего бы? Я уверена в себе. Мне незачем ревновать. Милая, Оскар встает. Я тебя люблю, расслабься. А фокусы девчонки на меня не действуют. Не переживай. Он прижимает мою голову к груди. «Послушай, как бьется мое сердце. Оно лишь с тобой ускоряет свой бег. Что-то не припомню, чтобы ты раньше был романтиком». Подозрительно хмурюсь. «Не похоже на тебя. Может, ее сырые чары все же работают?» «Ох, какая же ты у меня глупенькая!» Произносит с нежностью Уильямсон. А я думаю, обижаться на глупенькую или нет. «И дом не мой, а наш. Осталась небольшая формальность, и ты станешь полноправным членом нашей семьи». «У вас скоро свадьба? Здесь? В нашем городе?» подает голос девица. «Ой, а что это за осколки? Их не было вроде». Очнулась быстро, чтобы ее. «Поднимайся. Пойдем в город. Разбираться будем, что с тобой делать». Отстраняется от меня Оскар и командует девица. «Тебя как зовут?» «Мэй», отвечает она, снова пытаясь строить глазки Уильямсону. «Ты смотри, милый!» усмехаюсь. Одни девушки на букву «М» тебя окружают. Судьба пожимает плечами Оскар. Что поделаешь?» — улыбается мне. «А ты вставай побыстрее, если не хочешь оказаться в темнице. Это уже не мне». Девицы переводит с меня на графа недоуменный взгляд и поднимается-таки. «Ох ты ж, она еще и выше и стройнее меня!» «Я все сделаю, как прикажете, сэр. Только не отсылайте меня обратно к родителям», — произносит тоненьким голосочком. «То есть к страже можно, да?» Веселится Уэлемсон. «У тебя с ними договор, что ли?» «Нет», — щеки девицы вспыхивают румянцем. «Нет никакого договора, я просто...»